Альет-де-Бодар. Спасение призрака. Тхии сжимают жемчужину в кулаке. Тепло камня сквозь перчатку неощутимо, но размытый призрак дочери маячит совсем рядом в пробоине корабельного корпуса. И тут Тхии захлёстывают течение нереальности. Трос от лазурного змея Единственная связь с ним натягивается и лопается, и её уносит в глубину корабля. В ночь перед погружением Тхюи спускается в трюм Сюань и Лехуа. Это традиция. Такая же традиция по возвращении с погружения забирать трофеи и закатывать очередную бурную вечеринку, на которой они выпьют слишком много растворённых в рисовом вине жемчужин и будут горланить стихи пока разум лазурного змея не приглушит их неистовство, чтобы дать другим поспать. Но приглушит и не слишком сильно, поскольку неплохо напомнить о жизни, дать понять, что дайверы празднуют ещё одно погружение, словно ставят очередную насечку на ремне или отщелкивают ещё одну ярко-красную бусину на абаке. Ещё одно. Всегда ещё одно. До тех пор, пока последнее погружение не убьёт тебя, как случилось с Ким Ань, дочерью Тхюи, и не утянет тело туда, во мрак. Это судьба дайвера, абсолютно ожидаемая. Но Ким Ань была малышкой Тхюи, хоть и взрослой на момент смерти, но для матери всегда маленькой девочкой. Мир Тхюи съёживается и расплывается всякий раз, когда она думает о теле Ким Ань, месяцами дрейфующим в холодных чуждых и непрекаяных глубоких пространствах ну а теперь ненадолго потому что это погружение принесло их к месту гибелики ань последний вечер последняя судьбоносная попойка с подругами и тхии опять увидит дочь подруги всю ань в дурном настроении на вечеринке перед погружением жемчужины не растворяют Поэтому она потягивает рисовое вино так, словно желает пить что-то другое, и отвечает односложно. Ле хуа, как всегда, в приподнятом настроении, трещит без умолку ни о чём, стараясь подавить страхи едой, выпивкой и нетипичной болтливостью. «Нервничаешь, сестрёнка?» спрашивает она Тхюи. Тхюи смотрит в свой стакан. «Не знаю. Это её последняя надежда». Единственный шанс подобраться к останкам дочери достаточно близко, чтобы забрать их. Но это ещё и опасное погружение в глубокие пространства, далеко в слое нереальности, способные их всех убить. Посмотрим. А ты? Лехуа делает глоток. Её круглое лицо раскраснилось от выпивки. Она жестом вызывает голограмму с разбитым разумным кораблём, в который они собираются нырнуть, и одну за другой — подсвечивает нити жемчужин, обнаруженных сканерами. Можно столько подобрать, если не приближаться к кораблю слишком близко. И это только самые крупные. Мелкие сенсоры не показывают. Вот почему посылают дайверов. Или просто потому, что дешевле отправить людей, чем маленькие проворные разумные корабли, которые спокойно выживают в глубоких пространствах, но на их строительство и обучение уходит несколько жизней. Тхи осторожно проводит по контурам разбитого корабля на голограмме. Вот большая пробоина в корпусе. Что-то на лету врезалось, убив всех на борту. Тела пассажиров разбросало вокруг как внутренности. Разумеется, все изменились до неузнаваемости. Плоти мышцы разложились, кости постепенно отрывались, ломались и сдавливались, пока на их месте не остались только нити жемчужин. Хемань постигла та же участь. Ничего не осталось одни по годам развитой и безрассудной дочери Тхюи, которая по утрам с таким трудом заплетала косы. Только разбросанные жемчужины, которые соберут и продадут черти где. Либо в качестве трофея выпьют ради недолгого прилива эйфории. В жемчужинах нет ничего существенного. Лишь знакомый краткий кайф — никак не связанный с умершим, послужившим источником. Глубокие пространства обдирают тела и испрессовывают в вот это, в обезличенный, вызывающий зависимость наркотик. И всё же, всё же дайверы занимаются каннибализмом, и все они знают, что однажды сами могут стать этими же мертвецами. Так делалось всегда на Лазурном Змеи и всех других дайверских кораблях, Негласная и нерушимая традиция. До гибели Ким Ань это мало волновало Тхюи. «Ты знаешь, где она?» — спрашивает Сюань. «Не совсем. Может, здесь?» — осторожно показывает Тхюи куда-то вблизи разбитого корабля. Там она была, когда... Когда её скафандр отказал. Когда ком, наконец, замолчал. Сюань резко втягивает воздух. «Сложно». Однако они пытаются разубеждать хи Они понимают, к чему всё идёт. Лэхуа принудительно меняет тему. «Ещё два погружения, и мы странам сможем пожениться. Настоящий двухместный отсек, представляете?» Тхюи заставляет себя улыбнуться. Она недостаточно пьяна, но ей просто не хочется рисового вина. Оно ударит в голову, А что, если это тот самый момент в жизни, когда позарез нужно сохранять ясность ума и прозорливость? Мы соберёмся и устроим вам хорошие проводы. Они достанут все парчёвые одежды из складовок, и рисовое вино из отсеков для длительного хранения и будут пить, пока всё не станет казаться сияющим. И есть маленькие круглые вареники, в них на самом деле нет жемчужин но они слеплены по-особому и уложены как нити жемчуга, дабы принести новобрачному дачу и столько богатства, чтобы они могли покинуть корабль, дайверскую работу и медленную смерть. Химань так и не выпала возможность всё это испытать. К моменту смерти она только начала завязывать отношения с одним из дайверов постарше. Мимолетный роман, который на борту лазурного змея, не продлился бы но, резко оборвавшись, он застыл в горе, сожалениях и взаимных упрёках. Тьюи и бывшие её дочери редко разговаривают, хотя иногда пьют вместе. А Конг Хуан, старший сын Тьюи, получил назначение на другой дайверский корабль. Они общаются по кому, видятся на праздниках и годовщинах смерти. Дистанция между ними больше, чем ей бы хотелось, но он жив, а это главное. «Опять у тебя меланхолия», — говорит Сюань. «По лицу видно». Тхюи морщится. «Да как-то пить не хочется». «Заметно», — отзывается Лехуа. «Сразу перейдём к стихам». «Она недостаточно пьяна», — отвечает Сюань, прежде чем тхии успевает открыть рот. Тхюи вспыхивает. «Из меня в любом случае плохой поэт». Лехуа фыркает. «Смысл не в том, что ты хороший поэт. Мы все в этом деле ужасны. Иначе были бы чиновниками на пронумерованной планете, и по малейшему Зову к нам подбегала бы толпа слуг. Смысл в том, чтобы забыться». Она замолкает и поднимает взгляд на Тхи. «Прости». Тхи заставляет себя пожать плечами. «Ничего». Лэхуа открывает рот и тут же закрывает. «Вот». Она достает что-то из-под одежды и знает, что это, еще до того, как подруга открывает ладонь. Жемчужина, маленькая и бесформенная. Начальство не разрешает брать себе большие и красивые. Такие уходят клиентам, у которых хватит денег за них заплатить. Камешек блестит в огнях чайный, как разлитое масло. И в этом свете вареники на столе и чай, словно меркнут, превращаются в нечто несущественное, лишенное вкуса и запаха. попробуй «Я...» Тхии качает головой. «Она твоя». И до погружения Лехуа пожимает плечами. «Дурацкая традиция, Тхии. Ты знаешь, что это ничего не изменит. К тому же у меня есть запас. Это мне не нужна». Тхии неотрывно смотрит на жемчужину, думая о том, как бросит её в стакан и будет смотреть, как она растворяется. А «Отепле в животе, когда будет пить» о нарастающем кайфе, охватывающим тело, пока они начинают трясти от блаженного желания, о том, чтобы на время отвлечься, отвлечься от завтрашнего дня и погружения, и от останков хим-ань. «Давай же, сестрёнка!» Тхи качает головой, берёт стакан рисового вина и залпом осушает. Жемчужина всё так же лежит на столе. «Время для стихов!» — громко произносит она. Лазурный змей не отвечает, он редко говорит, тем более с дайверами, обречёнными на смерть, но приглушает свет и звуки. Тхи встаёт, ожидая, когда из пустоты в груди поднимутся слова. «Сюань права. Для приличных стихов нужно быть более пьяной». Тхи знает, где погибли её родители. Разбитый корабль, на обломках которого они собирали жемчуг, запечатлён на алтаре предков, в конце повторяющиеся голограммы, показывающие жизненный путь первой и второй матери, начиная от опьянённых счастьем новобрачных и до пожилых седых женщин с внучкой на руках. Они улыбаются настороженно и робко, словно уже знают, что им придётся её бросить. На борту лазурного змея они стали легендами, о которых говорят вполголоса Они зашли в нереальность дальше, чем кто-либо. Дайверы называли их долгим дыханием, и у них есть собственный храм на целых три отсека, в котором всегда курятся благовония. На стенах храма женщины изображены в дайверских скафандрах, а бодхи-сатва Гуань-инь указывает им путь в пустую каюту. Здесь дайверы оставляют подношение, прося удачи и процветания. От них не осталось ничего. Скафандры рассыпались вместе с ними». А тела в глубинах разбитого разумного корабля превратились в две россыпи жемчужин где-то в каюте или коридоре, безвозвратно потерянные. Слишком далеко, чтобы забрать и вернуться живыми, даже если их можно обнаружить спустя двадцать один год после смерти. Вот на алтаре Баут-Хать, мушт не улыбающийся, а суровый и твёрдый, такой же абсолютно серьёзный в смерти, каким озорным и чудаковатым был в жизни. От него тоже ничего не осталось. ким ань ким ань рядом с отцом. Потому что умерла бездетно и незамужней. Потому что больше никто не будет о ней скорбеть и возносить молитвы, чтобы её путь был лёгким. Тхии на борту этого корабля не первая и не последняя, кто так делает. Вот коробочка, в которой хватит места для одной жемчужины жемчужины, которую Тхии имеет право забрать с тела дочери. Вещественный осязаемый предмет, который можно хранить, а не просто голограммы или собственные смутные и потускневшие воспоминания. Вот она баюкает на груди крошечного сморщенного младенца, испытывая удовольствие более сильное, чем любая вызванная жемчужинами эйфория. Хим Ан 10. Она пытается ходить в скафандре, который ей на два размера велик. И за пару дней до гибели её последняя трапеза с матерью в чайной. Полупрозрачные вареники, нефритового цвета чай и аромат свежескошенной травы с планеты, которую никто из них никогда в жизни не увидит. В отличие от матерей Тхюи, Кемань умерла снаружи другого разумного корабля. Достаточно далеко от обломков кораблекрушения. И её можно подобрать. Сложно, как сказала Сюань, но для Тхюи нет такой цены, какую она не заплатила бы, чтобы вернуть хоть что-то от дочери. Попав через пробоину в корабль, Тхюи не окажется слепой в темноте. Ее скафандр горит предупреждающими огоньками температуры, давления, степени искажения. Последнее — именно то, что ее убьет. Слои нереальности совершенно не подходят для жизни. Они действуют всё сильнее по мере того, как течения несут хии к разбитому разумному кораблю. Когда скафандр, наконец, подведёт, лёгкие и другие важные органы раздавят и скомкают, как бумагу. Это же убило Кимань в её последнем погружении. И это, в конце концов, убивает большинство дайверов. Почти все на лазурном змее конечно, кроме начальства, живут с этим знанием, этим нависшим смертным приговором. Тхии помолилась бы предкам, матерям долгое дыхание, если бы знала, о чём просить. Она сжимает в кулаке жемчужину, отключая двигатели скафандра и смотрит на остатки дочери, парящие перед ней. Жемчужины. Много жемчужин всех размеров. Начиная от мелкой в руке Тхии, до больших шарообразных, получившихся из внутренних органов. По сравнению с крушением разумного корабля, эта смерть недавняя. Скопление жемчужин по форме все еще смутно напоминает человеческое тело, если человека можно изобразить маленькими, круглыми предметами, похожими на капли воды или слезы. Приборы показывают всплеск нереальности, а призрак обретает все более отчетливую форму, пока перед Хьюи Не предстаёт Ким Ань. Такая, какой была при жизни. Волосы заплетены в косы. Как всегда, с растрёпанными концами и кое-как завязанными лентами. Над Ким Ань шутили, что ей не нужен трос, потому что ленты зацепятся за шлюз достаточно крепко, чтобы удержать. Её глаза блестят то ли от слёз, то ли тем же маслянистым светом, что и жемчужины. «Здравствуй, мама». «Дитя» шепчет Тхюи. Течения подхватывают её голос, разносят. И призракивает, хотя этот жест может относиться к чему-то, что Тхюи не видит. «Давно не виделись». Теперь они разлетаются. Тхюи уносит в какой-то тёмный безмолвный коридор внутри корабля, который распакивается словно глаз. «Нет, нет, только не сейчас. Не после уверенности, что она погибнет в погружении». И Тхии смещается, заставляя двигатели скафандра идти против течения, в темноту, пытаясь добраться до Ким-Ань, удержаться за нее, хоть как-то схватиться. Затем что-то налетает на нее сзади, она чувствует сквозь скафандр на затылке острую давящую боль, и все исчезает. Тхии приходит в себя, испытывая тошноту, полностью дезориентированная. Через ком идет вызов. «Тхи, «Ты? ты где?» — голос Сюань, задыхающийся от волнения. «Я могу помочь тебе вернуться, если ты не улетела слишком далеко». «Я здесь», — пытается она сказать и повторяет трижды, прежде чем голос перестаёт дрожать и становится слышимым. Ответа нет. Куда бы её ни унесло, а судя по показателям это глубоко, сигналы комов отсюда не выходят. Тело Ким Ань видно. Кей помнит, как дёргалась, стараясь остаться поблизости, когда их разделили течения. И теперь здесь ничего нет. Хотя призрак по-прежнему рядом, в этом же помещении, колышется в слоях нереальности, проявляясь в переплетениях света, который словно бы очерчивает саму сущность дочери несколькими чёткими линиями. Жемчужина по-прежнему у неё в руке, зажата под креплением на запястье. Остальные камни от дочери, они пропали, и теперь летают где-то среди обломков, где-то далеко, недосягаемые и...» Тхи осматривается, пытаясь определить, где находится, и чуть не ахает. Большое сводчатое помещение наподобие мавзолея. Пять ребер, исходящих из одной точки — и каркас из электроники и органики, большая часть которого повреждена и отвалилась. Пульсирующие кабели, пересекающиеся в тугих узлах, сходящиеся и расходящиеся, словно извращенное подобие нервной системы. В центре помещения что-то похожее на кресло или трон, всё в гребнях и выступах, на вид скорее выращенное, чем изготовленное. Целый рой ремонтных ботов лежит неподвижно. Должно быть, они сдались, не в силах оживить мёртвого. Центральный отсек. Сердце корабля, где когда-то находился разум. Маленькое зачахшее существо на троне. Всё, что осталось от его тела. Но, конечно, разумы не вполне люди, и они сделаны так, чтобы выдерживать глубокие пространства. «Тьёи! Пожалуйста, ответь! Пожалуйста!» Голос Сюань... Теперь умоляющий становится всё слабее. Тхи и это знает. Утрата надежды. — Тьхуии? Так тебя зовут? — Это не Сюань. Голос более глубокий и звучный. От него словно бы трясутся стены. Дрожит оборудование, взметается пыль, а кабели извиваются, как обезумевшие змей. — Я так долго ждал. — Ты... Тхия облизывает пересохшие губы. Скафандра сообщает, что нереальность стабилизировалась, и она не понимает, ободряющие это новости или нет. И что у неё есть около десяти минут, прежде чем скафандр откажет. Прежде чем она умрёт, сжимая жемчужину дочери с её призраком за спиной. «Кто ты?» Долгие годы нереальность омывала корабль, накатываясь разрушительными волнами. Никто не мог выжить. Никто даже долгое дыхание. «Предки, храните меня!» «Судно, посланное колоколом!» — отвечает голос. Стены озаряются светом. Ярким, красным, нестерпимым. По стенам со всех сторон начинают бежать письмена. Стихи, романы, фрагменты слов, проступающие на маслянистом металле. Слишком быстро, чтобы тхюи могла уловить что-то, кроме обрывков, в которых чудилось что-то неприкрытое и тревожно знакомое. «Я был кораблем». «Ты жив. Он, он не должен быть живым. Корабли не выживают. Они умирают, как и пассажиры. Они...» «Конечно. Мы построены так, чтобы выдерживать самые дальние и самые самоискаженные участки глубоких пространств». «Конечно». Слова имеют вкус пепла. «Чего же ты ждёшь?» Ответ корабля тих и жесток в своей простоте. «Смерти!» «Ещё жив! Ещё ждёт! О, предки! Когда корабль взорвался? Тридцать, сорок лет назад!» Как долго разум находится здесь, в глубинах, искалеченный и неспособный двигаться, неспособный позвать на помощь, словно человек, запертый в собственном теле после инсульта? «Семь минут», — говорит скафандр Тхюи. Руки уже начало покалывать, словно к ним прилила кровь. Рядом висит призрак ким ань молчаливый, неподвижный, со слишком четкими очертаниями. Слишком реальный. Слишком чуждый. Ждёшь смерти? Значит, будем ждать вместе. Я был бы рад компании. Голос судна, посланного колоколом, мрачен и задумчив. Тхии сошла бы с ума, проведя здесь столько времени. Но должно быть, разумные корабли более устойчивы. Но тебя зовут товарищи. Вызов в коме, превратился в треск. Одна из перчаток Тхюи начинает мерцать, застряв на полпути между нормальными очертаниями и кактистой искажённой колеснёй с пальцами, изогнутыми под неестественными углами. Это не больно пока что. Да. Тхюи сглатывает и перекладывает жемчужину в левую руку, нормальную, которая ещё не исчезает. И сжимает пальцы так, будто держит ким-ани. Она бы схватила и призрака, если бы смогла. Слишком глубоко. Я не могу вернуться. Не успею. Скафандр столько не протянет. Молчание. Появляется боль в костяшках пальцев, слабая, почти неощутимая, но неуклонно нарастающая. Тви пытается согнуть пальцы, но боль превращается в острый, невыносимый укол, от которого выступают слёзы. «Пять минут». Наконец корабль отвечает. «Хочешь сделку, дайбер Сделка, заключенная на краю гибели, когда ни одна из сторон не получит выгоды. Тхи это кажется забавным в таких обстоятельствах. «У меня мало времени». «Иди сюда. В центр. Я могу показать, как выбраться». «Это...» Тхи истискивает зубы от боли. — Бесполезно. Я уже говорила. Мы слишком глубоко, слишком далеко. — Нет, если я тебе помогу. Голос корабля безмятежен. — Ближе. И назло самой себе, потому что даже теперь она цепляется за то, что у нее есть, Тхии подлетает к центру отсека и кладет руку, правую, сморщенную больную, на разума. Когда-то давно она слышала, что разумы не любят, когда к ним так прикасаются, что центральный отсек — их светилище, а кожа — нечто личное, её нельзя гладить и целовать, чтобы не повредить. Но она чувствует безмятежность. Время растягивается, пока почти не утрачивает смысл. Пять минут забыты, и в это единое мгновение — Она видит, как прекрасно, когда течения не пытаются тебя убить или непереносимо исказить, и как невыносимо одиноко быть навсегда отрезанным от общности кораблей и космоса, утратить способность двигаться, полностью находиться в теле, которое не шевелится, которое повреждено так, что его нельзя починить, и, тем не менее, недостаточно повреждено, чтобы умереть. «Я не знала». Хочет она сказать, но слова замирают на губах. Корабль, разумеется, не отвечает. За спиной поднимается рой ботов. Они накрывают её, как облако бабочек, заслоняя поле зрения, рассыпаются по руке, и возникает ощущение, будто что-то втягивает её плоть, отделяя мышцы от костей. Когда судно, посланное колоколом, отпускает её, Тхей стоит, пошатываясь, и пытается восстановить дыхание. А боты отваливаются от неё, словно шкура, и усаживаются на выступе возле разума. Скафандр залатали и укрепили. Мигающий дисплей показывает, что у неё есть двадцать минут. Боль пульсирует, исправленная рука горит огнём, напоминая, что её ждёт, если она потерпит неудачу. Письмена на стенах сменяются картой, разворачивающиеся от центрального отсека до обреши в корпусе. «Тринадцать минут пятьдесят семь секунд», безмятежно произносит корабль. «Если ты сможешь лететь быстро». «Я...» Она пытается что-нибудь сказать и может вымолвить только «Почему?». «Не подарок, дитя. Сделка». Голос корабля также невозмутим и безмятежен. И Дхюи понимает, что судно, посланное колоколом, сошёл с ума. Изъяны в его системах мелкие и несущественные, как трещинки на фарфоровой чашке, которая по-прежнему держит воду, но больше не целая. «Там, где боты, вырви это, когда будешь уходить». «Это могли бы сделать и боты», — говорит Тхюи. «Если бы корабль был человеком, он бы покачал головой. «Они могут чинить мелочи, но не это. Не убить. Не даже задраить пробоину в корпусе и заставить корабль двигаться. Тхия не знает, почему борется со слезами. Этот корабль ей даже не знаком, если вообще человек может быть знакомым с существом, прожившим века. Она направляется туда, где гнездились боты на опугнутом выступе, соединённом с пятью кабелями» достаточно маленьком, чтобы поместиться в ладони. Он пульсирует и извивается, источая на пальце масло с радужной плёнкой. Боты поднимаются, как пчелиный рой, пытаясь сражаться с нею. Но, истощённые починкой, они двигаются медленно и вяло. Тхеи прогоняет их легко, словно мух, и они отлетают к стене с картой. Ранее масло и детали по всему центральному отсеку, пока не остаётся ни одного функционирующего бота. Когда она выдёргивает выступ, судно, посланное колоколом, вздыхает. И вот Тхюи остаётся одна с призраком, поднимающимся из слоёв разбитого, остывающего трупа. Позже, намного позже, после того, как Тхюи, задыхаясь, выбралась из обломков всего с двумя минутами в запасе, после того, как она связалась по рации «Сюань», После того, как ей нашли новый трос, втащили на корабль и отправили к невозмутимому доктору, после того, как выслушали ее отчет, она возвращается в свою каюту. Размытый призрак и мань следуют за ней. Хотя, похоже, кроме Тхии его никто не видит. Некоторое время она стоит в маленьком помещении, глядя на алтарь предков. Обе матери смотрят на нее, безучастные и далёкие. Долгое дыхание. И разве в конце концов она не получила их благословения? Кимань тоже здесь, на голограмме, улыбается и поворачивает голову к чему-то давно ушедшему. Коробочка на алтаре ждёт обещанной жемчужины, памятного подарка, за который Тхии принесла столько жертв. Кто-то, Сюань или Лехуа, Поставили поднос со стаканом рисового вина и бесформенной жемчужиной, от которой она отказалась в чайной. «Я не знала», — произносит она вслух. Лазурный змей молчит, но она чувствует, что он слушает. «Не знала, что корабли могут выжить». «Для чего же еще мы построены?» — шепчет судно, посланное колоколом в ее мыслях. И Тьюи не отвечает. Она достает из-под одежды жемчужину Ким Ань и кладет на правую ладонь. Ей разрешили ее забрать на память о том, что ей пришлось пережить. Рука выглядит нормально, но кажется странной, далекой, словно больше не часть ее тела. Прикосновение жемчужины ощущается чем-то чуждым, происходящим в иной вселенной. Ее история, как ей известно, — Уже разнеслась по всему кораблю. Чего доброго, ей возведут алтарь и храм и начнут возносить молитвы, как ее матерям. По другую сторону стола, у глухой стены, отделяющей ее каюту, ожидает призрак дочери, прозрачный и почти безликий. «Здравствуй, мама!» Она думает о судне, посланном колоколом, одиноком в глубинах космоса, о скафандрах, обещаниях и призраках, и о останках того, что на самом деле никогда не умирает и что нужно просто отпустить. «Здравствуй, дитя!» — шепчет она. И пока не передумала, роняет жемчужину в стакан. Призрак рассеивается, словно угасающее пламя свечи, и смыкается темнота, молчаливая, глубокая и умиротворённая. «Альет де Бодар. Спасение призрака». Рассказ читал Олег Булдаков.